Бог, милостив, угрюмо и обиженно пробормотал нищий. Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада, и уж свыкся с ним, как и своею странною историей о задушенной девочке. На земле — ад, в небе — ад, где ж твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой, но ведь ты человек, человек или... Червь!